Птичий переполох Легкой вечерней тишиною дышат озера. Крик и драки водоплавающих птиц не нарушают, а как бы усыпляют этот покой весеннего дня. Великим покоем веет даже от хищников, озирающих с высоты пространство озер. Миную мелкое болото, благодатный приют голенастых, тороплюсь выйти за ельник. Как быстро гаснет небо, рушатся в облаках огненные скалы, затухает в пропастях закат, и чернота накрывает притомившийся под закатом лес. В ельнике обитают пучеглазые совы, ждут ночь, а пока что выседают на сучьях, на пнях, рассматривают меня желтыми огромными глазами. Впереди видна мутная сталь воды, это горловое, посредине зеленый троилистовый островок. Всю дорожавая ветошасоки, грязные отмели и стоптанные куличками, додерущиеся да в воздухе селезни. Вижу слева старенький охотничий скрадок. Беззвучными шагами пробираюсь к нему. Вдруг воздух потрясает тревожный голос Крякового. Фу то дьявол, прозевал! С укором бросаю ему вслед. Быстро поднавляю скрадок, прячусь в нем от зорких глаз пугливых табунов. Из-за озера, из темных еловых перелесков выплывают орлы они выкрадываются грозными силуэтами на фоне закатного солнца испуганный их внезапным появлением замирает весь пернатый мир прекращают драку селезни стая уток кучатся прижимаются к травянистым берегам смолкает лебединая перекличка все стихает под распластанными крыльями хищников орлы дозором облетают озера в их полете в размахе крыльев В величавом спокойствии могущество пернатых царей. Они, сужая круг, спиралью уходят все выше и выше. Что вынесло их в поднебесье? Тесна, неуютна для них тайга в весенние вечера. Они оставляют далеко под собою леса и озера, Суетливый мир ищут в глубине синевы простор и свободу. И я завидую их силе, их высоте. Солнце уже за горизонтом, тускнеет сталь озер, темнеют ельники, болота покрываются прозрачным багрянцем. Неожиданный выстрел вырывает меня из раздумья. в миг замирает жизнь на озерах, все немеет. Проходит долгая минута молчания, и вдруг доносится далекий гусиный шепот. Шепот переходит в крик, его несут птицы на быстрых крыльях к горловому. Я это больше чувствую, нежели слышу. «Скорее, скорее!» — поторапливаю я птиц. А крик рядом. От напряжения у меня обрывается дыхание. Из-за ели в полосу светлого неба врываются беспорядочным табуном гуси. Несутся, очертя голову серыми огромными лоскутами на меня, приятно обжигая криком слух и сладко будоража предчувствием удачи. «Спокойнее, спокойнее! Пусть подлетят!» «Вскидываю ружье!» Гуси сразу обнаруживают опасность. На какое-то мгновение виснут неподвижно в воздухе, вывернув на ребро крылья, и почти вертикально берут высоту. Небо точно застыло надо мной в немом ожидании. Секунды огромны. Сажаю на мушку крупного гуся. Тяну гашетку. Тугой выстрел раскалывает тишину сумрака. Подбитая птица турманом падает в воду. Табун вздрогнул, скучился. С быстротой понеслись птицы от опасности от огненного взрыва, даже не окликнув упавшего товарища. Следом за гусями тоже с молчаливым протестом улетели в ночь три пары белоснежных лебедей, напуганных выстрелами, в их медлительном полете, в мерном взмахе крыльев, в этой девственной белизне непримиримый укор человеку. С Пашкиной стороны еще доносятся выстрелы. Первым не выдерживает напряжение Чибис. На высотной ноте он посылает свою жалобу миру. С невероятной быстротою уносится в мутное пространство стаи пугливых уток. Озера молчат, точно околдованные. Я выбираюсь из скрада, иду к берегу. На воде серым комом маячит сбитый гусь. Услышав мои шаги, он трудно выпрямляет непослушную ему теперь шею, дико смотрит на меня, торопится к зеленому островку, посредине горлового, долго взбирается на него и уже не оглядывается, равнодушен к опасности. Я стою у кромки озера с опущенным ружьем, довольный первым выстрелом. Вижу, гусь топчется на жестком троилисте как видно хочет поудобнее устроить свою последнюю ситку на этой беспокойной земле. Потом вдруг вытягивает шею, прислушивается, кричит в потемневшее небо еще и еще, и падая, Роняет красноклювую голову на спину. Стихает прощальный шелест троилиста. И только теперь, с непростительным опозданием, с высокого неба падает на остров ответный крик, но он, кажется, уже не задевает слуха убитого гуся. Его подруга носится над озером, вытянув шею, она всматривается в потемневшую гладь воды, и зовет и зовет. Вдруг справа раздается свист. Живо поворачиваясь, приседаю — Из-за кривуна наплывает знакомый чирочий разговор, и я снова во власти охотничьего азарта. Стая летит невысоко над водою, вот она уже рядом, бьет мой спорый выстрел, мгновенный свет на какую-то долю секунды выхватывает из темноты рыжие космы осоки, опустевшую отмель и уснувшего на острове гуся. Чирок тяжелым комочком падает у моих ног. Я не кричу в экстазе «Есть!» Не восторгаюсь удачей. Минутный порыв охотничьей страсти с выстрелом гаснет, как выключенный свет. Поднимаю убитого селезня. Чирок в брачном наряде. Какое сочетание красок. Какие нежные переходы от одного цвета к другому. И все в меру, скупо, расчетливо. Вот уж поистине великая выдумщица природа. «Дядя, дождитесь меня!» — доносится голос Пашки. И я слышу, как он вдалеке торопливо шлепает по болоту. У меня еще одна забота — достать гуся. Озеро глубокое, только вплавь можно добраться до островка. Но вода ледяная, что же делать? Не бросать же его на сиденье хищникам. Решаю дождаться Пашку. Он ведь, как говорит дедушка, на все гораст. Может, что-нибудь придумает. Увял багровый румянец зари, сразу похолодало. Легкие, как дым, седые клочья. Местами поднявшегося тумана протянулись над потной равниной, окутывая болота и озера сизоватым покровом. За горловым, над темными восточными хребтами радостно блеснула первая звездочка, и земля свободно вздохнула от бремени весеннего дня. Где-то позади за лесом упал такующий бекас, оставив в воздухе дребезжащий звук. Стою, жду. На озерах тягостная тишина, мертвая, долгая. Все улетело, бежало, затаилось в страхе, сейным выстрелами. Хотя бы кулик крикнул. «Ты что-то, Пашка, долго не идешь? Тяжело несешь, что ли?» Спрашиваю я и быстрым взглядом окидываю фигуру парнишки. «Стрелял вроде много, а где же утки?» «Пустой, близко не подпускают. А далеко я не могу выцелить, зря патроны извел». «Плохие твои дела», — сочувственно говорю ему. «А вы убили?» Пашка начинает обыскивать меня острым испытующим взглядом. Заметив черка, он всплескивает от удивления руками, приседает перед ним на корточки, и обращается к жулику. «Глянь, какая крупно утка!» «Это у тебя, Пашка, от зависти зрачки расширились», — говорю я. «Впрочем, у тебя и такой нет. Ружье-то фальшивит. Видать, не туда дробь бросает или легкоранное. Бью-бью, ни пуха, ни пера». Пашка поднимается... И тут я замечаю какой-то подвох на его хитрющей физиономии. «Неужели обманул?» — обжигает меня мысль. «Так и есть. Вижу, сзади между широко расставленных ног свисает до земли пара гусиных лап. А ну, повернись!» «Гусенок так себе маленький, на похлебку!» Пашка стоит невозмутимый, но выдают глаза. В них торжество. Парнишка не спеша запускает правую руку под ватник, Долго отвязывает от пояса птицу, перекинутую длинной шеей через левое плечо, поворачивается ко мне спиною, и из-под тела греки вываливается на землю огромный гусь-гуменник. «Вот это да!» — вырывается у меня искренне. «Где же это тебе дурница попалась?» «Из табуна в лед выбил!» «Не без бахвальства», — говорит он. «Так уж и в лед!» Пашка делает вид, что не слышит моих слов. Берет черка, кладет рядом с гусем. В сравнении с гуменником он кажется крошечным, жалким трофеем. Из двух птиц похлебка будет куда с добром. Если не хватит, у меня еще гусь есть. Этого Пашка никак не ожидал. Он испытующе смотрит на меня, не верит. Да-да, гусь. И, пожалуй, покрупнее твоего. Так что ты не очень-то задавайся удачей. А где он? Пока на острове. Видишь, серый ком ох на острове парнишки как будто сразу полегчало его еще надо достать тогда считать гусем!» а ты помоги пашка деловито подходит к берегу всматривается в густой сумрак пробует пальцем воду ты не вздумай в озеро лезть нет надобности Живолик мигом достанет уверенно отвечает пашка он отстегивает на собаке ошейник бросает в сторону острова небольшую палку кричит на оторопевшую собачонку, впервые попавшую на охоту. «Жулик, возьми! Пиль!» Жулик умоляюще смотрит на него. Ему не хочется лезть в холодную воду. Но Пашка проявляет упорство. Еще бросает палку, угрожающе кричит на собачонку. У той нет выхода. Она осторожно, как балерина, переступает ногами, пробует войти в озеро, но тотчас же отскакивает назад. Ее начинает трясти. «Жулик, хороший песик!» — ласково начинает дрессировщик и, бросая палку к островку, кричит «Возьми! Пиль! Я кому говорю!» Жулик ложится на спину, поднимает лапы, сдается. На морде страх и унижение. Пашка ставит его на ноги, еще что-то бросает в озеро и без единого слова повелительным жестом правой ноги сталкивает жулика в воду. «Тут уж ничего не поделаешь!» И собачонка плывет к острову, уже прикрытому мраком ночи. Стоим, ждем. Втайне я, как мальчишка, радуюсь, что обстрелял Пашку. Один к двум в мою пользу. Конечно, черок — невелика птица, но при данной ситуации козырь. И страшно хочется, чтобы мой гусь оказался крупнее, тогда Пашка прикусит язык. И тут я краснею за свои мысли. Внезапно, как сигнал об опасности, слева кричит большой кулик. И позади, за темной полоской ельника, осторожно курлыкают журавли. Опять томительная тишина. До слуха долетает долгожданный шелест троелиста. Тяжелое сопение, возня, Пашка облегченно вздыхает. «Жулик! Назад!» — кричит он повелевающим тоном. Вместо ответа с острова доносится хруст костей. Парнишка поворачивает ко мне лицо, искаженное недоумением, И, угрожая кулаком в сторону острова, кричит, сколько есть силы, «Жулик, назад!» На минуту-две водворяется тишина. Затем ясно слышим, как собачонка отрывает от гуся куски мяса, как сладостно чмокает губами. «Назад! Назад!» — кричим мы почти одновременно, но наши угрозы безнадежно молкнут в темноте. Пашка вскидывает ружье, стреляет в воздух. Жулик в ответ лакает воду и опять принимается за гуся. Вот и обстрелял, с горьким сожалением думаю я. Оно, конечно, начинает Пашка оправдываться. Если бы я за каждую подноску давал жулику сахар, как в цирке, он бы не подвел. Но бабушка не согласна. Говорит, нечего собак приучать. Лучше сами лишний стакан сладкого чая выпьем. Вот и получилось. Прямо надо сказать, Пашка, скверно получилось. Зря извел Гуся. Ничего. Успокаивает меня парнишка и, копируя дедушку, продолжает. «Завтра за мое почтение настреляем!» «Где тут настрелять? Видишь, не успели мы появиться, как с озера птицу будто ветром сдуло. Ей отдохнуть надо, а мы ее свинцом угощаем. Лет бы на пять отобрать у охотника в ружья. Пусть птица успокоится, расплодится». «Что вы!» — энергично протестует Пашка. «Я впервые по-настоящему охочусь. Потом расплодим, ей-богу расплодим». Слышал, дедушка говорит, потом слово плохое, надо постоянно беречь и птицу, и зверя, иначе не истребим. У дедушки шомпол вся на исходе, ему-то что, можно ее и сдать. С озер доносится крик одинокой птицы. Нас окутывает холодом широкая таежная ночь. Ее влажные туманы накрывают опустевшие озера. И земля, на которой мы стоим с Пашкой, кажется где-то далеко-далеко от людей, на краю материка меня пугает ее отчужденность, ее безмолвие. Молча шлепаем по заболоченному перелеску. В лужах зажглись небесные светлячки. Пашка озорно топчет их латанными сапогами, ломает вдрызг зеркальную гладь воды, как будто шагает по звездам. С такой добычей ему теперь хоть куда. В жуткой темени исчезает старый беспокойный мир. Черное небо чертят огнистые метеориты, да сквозь ночь, Костер зазывно моргает, зовет. Какая притягательная сила в этом ночном огоньке. Человека всегда тянет к нему, и жизнь его в лесу была бы безрадостной, если бы он потерял такого чудесного спутника, как костер. Из тьмы обозначилась стоянка. На огне бушует чайник, гремя крышкой. Чего задержались? Со вздохом облегчения встречает нас Гурьяныч. Думал, не пойти ли помочь донести уток, да услышал шаги. А сам ощупывает меня любопытным взглядом, и на его лице вдруг появляется обидное разочарование. Но вот он видит за Пашкиной спиной гуся, радостно поднимает брови, раскрывает рот. «Вот это да!» Пашка, не торопясь, сбрасывает на освещенную костром землю добычу, отступает на два шага и, подбоченившись, ждет окончательной оценки. «Скрадом?» – спрашивает его обрадованный Гурьяныч. «В лед!» «Будь второй ствол, еще бы сбил одного!» «Да, совсем забыл!» Он, как бы между прочим, запускает за пазуху руку, вытаскивает крупного шелохвоста и бросает его к гусю. «Тоже в лед. Пашка не отвечает, достает из кармана Гоголя. «Маловато дедушка стала ученкой, видать, и правда извелась!» «Серьезно, как взрослый!» рассуждает парнишка. «А я стою с черком в левой руке и не знаю, что с ним делать!» Бросить в общую кучу, Пашка не замедлит что-нибудь сострить. «Вы присаживайтесь, в ногах, правда, нет, сейчас ужинать будем, а уток сварим утром», — спохватывается Гурьяныч. «Да-да, давайте ужинать». И, направляясь к шалашу, я незаметно роняю своего черка в Пашкину кучу. Старик укрепляет на тагане котелок с каким-то варевом, сильно пахнущим перцем и чесноком, пододвигает к огню чайник и только теперь поднимает тяжелого гуся, Жирен, поросенок, чистый поросенок. Это что? Дядя убил пожирнее, да жулик сел. перебивает его Пашка. — И вы гуся убили, — удивляется Гурьяныч и строго спрашивает у внука. — Что ж ты смотрел? Самому плыть на ноги сведет. — Так ты жулика послал? — Пашка молчит. — А где он? — На горловом гуся доедает. — Эх, беда, какое добро! — стравили собаки. Старик долго не может успокоиться. Пашка — именинник. Еще не было у него такого длинного, такого утомительного и счастливого дня. Он усаживается между толстых корней ели и оттуда молча следит за всем, что творится на таборе. Но я замечаю, что-то беспокоит его. Каким-то виноватым взглядом парнишка следит за Гурьянычем. «Чего присмерил, намаился? спрашивает тот. «Дедушка». Голос Пашки дрожит. «Я нечаянно уточку убил». И он, поднявшись, протягивает старику серый комочек. «Как это нечаянно?» — строго спрашивает Гурьяныч. «Тебе, говорено стрелять только селезней. Ежели не можешь, нечего ружо брать в руки. Она бы к лету сама десятой была, а ты ее убил. На что годится? В наказание утром на охоту не пойдешь, кашеварить будешь». У Пашки, как от боли, морщится все лицо. Парнишка ловит мой взгляд, ждет защиты. Я неодобрительно качаю головою, и чтобы закончить этот неприятный разговор, бросаю на сырую землю спальный мешок, приваливаюсь к огню. Тепло костра приятно нежит усталость. Гурьян поправляет огонь, разливает по чашкам варево и отрезает всем поломчу хлеба. После утомительного перехода, после стольких впечатлений, Ужин у костра под охраной дремлющих елей кажется самым желанным. На какое-то время отступили сегодняшние неудачи, улеглась охотничья зависть. Ярче и сильнее разгорается костер, заполняя синим светом все большее и большее пространство вокруг. А дальше, за освещенными елями, еще гуще, еще плотнее встает тьма и пеленает мраком оживающий после долгой зимней спячки лес. Холодный ветер пробежал по ельнику, тревожа темные кудри старых сосен. Пробежал и смолк, как вздох ленивца. А деревья еще долго качаются над нами. Гурьяныч прислушивается. «Неправда, что лес шумит одинаково», — неожиданно говорит он, присаживаясь к костру. «У каждой породы своя песня. К примеру, сказать сосны. Они не любят тесноты, вот и шумят разноголосо. Ты только прислушайся». Налетит ураган, ну и запоют каждая в свою дудку. Жутко бывает ветреную ночь в бару, и старик опасливо оглядывает ночной сумрак. Другое дело ельник, ничего плохого не скажешь. В нем ветру тесно, нет разгона, ни свиста, ни воя у него не получается. Шумит ельник завсегда ровно, что слаженная песня. Люба спать в нем в непогоду, за мое почтение убаюкивает. — А у Осины тоже своя песня? — спрашивает Пашка, внимательно слушая деда. — Как же, внучек, совсем отменная. Осина больше растет на лесных кладбищах, на старых гарях. Она первая непогоду чует, и уж как залепечет листва, будто ребенок ручонками захлопает, так и знай к ненастью. В бурю такого наплетет, такого нагородить, что и лешему не придумать, а ночью того пуще. До смерти напугает адово дерево, будь оно проклято. Лучше не связываться с ней. Опять ветерок растревожил сонный покой ельника. И опять долго прислушивался к шелесту крон старик. А я думал о том, как велик и разнообразен мир природы, окружающий человека. Как плохо мы знаем его и как мало используем на благо свое, чтобы богаче, прекраснее было жить на земле. Спать устраиваемся у костра, подослав пахучие и мягкие ветки ели. Пашку сразу не стало слышно, будто провалился в пустоту. Гурьяноч положил на огонь концы толстых бревен, высушил портянки и уже хотел забраться под однорядку, как послышался шелест сухой травы под чьими-то осторожными шагами. Мы оба разом поворачиваемся на звук. Две яркие фары смотрят на нас из густого мрака ночи. Они приближаются вместе с шорохом, то гаснут за стволами елей, то снова упрямо надвигаются на нас. Это жулик крадется к стоянке. Пламя огня отражается в его глазах пучком синего света. Жулик скоро появляется из-за толстой валежины, весь освещенный костром. Морда виноватая, спина провисла под тяжестью переполненного брюха, на губах гусиный пух, мокрый хвост висит обрубком. «Обжабиться, лопнуть бы тебе на месте!» — строго крикнул старик и зло толкнул ногою головешку в огонь. Собака в испуге отскакивает за пень, уходит в темноту и оттуда долго смотрит на нас двумя синими глазами. Лопаются почки берез Тихо плывет звездная ночь над уснувшими озерами. Деревья у стоянки теперь кажутся выше и стройнее. Все больше синеют потемки лесной чащи. Я забираюсь в спальный мешок и с твердой надеждой на завтрашний день засыпаю. Но это был необыкновенно короткий сон. Внезапно просыпаюсь, лежу с открытыми глазами. Темные вершины елей озарены фосфорическим светом луны. До слуха доносятся едва уловимые звуки теплой ночи. Тут и шепоты, и вздохи, и ласковый бег ветерка. Сон не идет. Не уснуть в эту первую весеннюю ночь в тайге. Встаю, подновляю костер. Вспыхнувшее пламя отбрасывает прочь от стоянки тьму, освещает ельник. А где же Пашка? Его постель уже занята жуликом. Куда он мог уйти? Неужели на озеро? Нет. Сейчас первый час, самое глухое время ночи. Нечего ему там делать в это время. Шарю глазами по просветам. Нигде его не видно. «Пашка!» — сдержанно зову парнишку. слышу его предупреждение. Тихо шагаю на звук. Выбираюсь на край леса. Пашка стоит, прислонившись спиною к толстой лиственнице, щедро залитой лунным светом. Он предупреждает меня пальцем, дескать, иди осторожнее. Я безропотно подчиняюсь ему. Унимаю шаги, бесшумно переставляю ноги, подхожу к лиственнице, прислоняюсь рядом с Пашкой к стволу. Пашка не оглядывается, не слышит моего приближения, он весь поглощен каким-то ожиданием. Я внимательно осматриваю открытую марь, болото за перелеском, прислушиваюсь и ничего не могу понять, чего он ждет тут в полночь один. У меня под ногой острый сучок, стоять на нем неудобно, надо бы сдвинуть сапог вправо, Но боюсь нарушить тишину. А Пашка касается своей горячей ладонью моей руки, крепко сжимает ее, и тут я неожиданно для себя догадываюсь. Ведь и он не может уснуть в эту весеннюю ночь. Чуть слышный короткий звук раздается где-то близко, будто ребенок во сне причмокнул губами. «О!» — вскрикивает обрадованный Пашка и показывает на березку. Затем медленно поворачивает голову ко мне, смотрит удивленно в глаза. «Почка лопнула!» — шепчет он. Я улыбаюсь. Теперь мы вдвоем, прижавшись друг к другу, караулим дразнящую тишину. Оба молчим. Нужна огромная напряженность слуха, чтобы в этой ночной тишине обнаружить жизнь. Какой-то странный звук возник и растаял. «Птичка ли?» отозвалась во сне пикнула ли жертва в лапах хищника или кто-то народился. Слышно, как облегченно вздыхает земля, обласканная теплыми ветрами, как поднимаются первые ростки зелени под прошлогодними листьями, как дышит лес, старый великан, и невольно чувствуешь, как он весь молодеет, наливается соком, будто хмельной брагой. Где-то в стороне поет вода. Чего только она вам не нашепчет, не наобещает ночью. И вдруг справа донесся какой-то загадочный звук. Должно быть эхо. Оно зародилось где-то у кромки тенистого перелеска. Мы смотрим туда, ждем, не обнаружится ли там еще что-нибудь. Ждем долго. Но вот что-то бесформенное появилось в ночном сумраке под елями, шагнуло вперед и сразу обозначилась рогастая голова, широкая грудь и приземисто длинное туловище. «Согжой!» — шепчу я пашки Чуткий зверь уловил мой шепот. Он замирает в полушаге, весь напрягается, точно стальная пружина, и, раздувая ноздри, шумно втягивает в себя воздух. А мы, забыв про все на свете, смотрим на него привороженными глазами. Как оживил он своим присутствием убогий пейзаж болот! В лунном свете на фоне уродливых лиственниц Сагжой кажется каким-то сказочным видением, явившимся порадовать нас своею красотой. Зверь так и не разгадал, насколько опасен был донесшийся до него короткий звук. Он медленно шагнул передней ногою, вытащил из стены заднюю, переставил ее и подал вперед весь корпус. Еще постоял, будто испытывая терпение врага. Ничто не выдает нашего присутствия. Сокжой смелеет, не спеша обходит кочки, все ближе вышагивает к ним, пашку всего трясет, плечом прижимаю его к стволу, глушу в себе дыхание, ничего не остается на земле, кроме этого рогача в посеребренной шубе. У лужи с луной на дне он останавливается, наклоняется, сосет сквозь сжатые губы воду. Вдруг нога его поскользнулась, раздался громкий всплеск, зверь вскидывает высоко голову ворочает тяжелыми рогами, а кругом непостижимое спокойствие, в котором малейший шорох покажется ревом трубы, и только тяжелая вода, стекающая с губ в болото, булькает, будто кто-то полощет горло. Налетевший ветерок погнал настывший за ночь воздух, одушил болото, сагжой, точно ужаленный, перемахнул лужу и, широко разбрасывая задние ноги, метнулся в ельник, налетел на лисину и исчез в потревоженной тишине. Пашка облегченно вздыхает. Я выгибаю уставшую спину. Где-то вода из почвы просочилась на поверхность, мятежно зажурчала и смолкла, точно устыдившись. Кто-то на болоте вскрикнул во сне. С лиственницы упала шишка. Пашка уходит в свои мечты. Я думаю о лучшем, о будущем, о вечной весне жизни. Мне кажется, что сегодня я открыл что-то новое для себя, а Пашка, вероятно, целый мир, огромный, непостижимый и прекрасный. Странная ночь! Какое поистине чудесное ощущение природы оставила она в моей душе! Сколько очарования, сколько раздумий, и как дорога стала жизнь, будто прошел строгое чистилище и освободился от всех земных грехов. Табун невидимых птиц со свистом прорезал воздух сверху вниз и с криком, с хлопанием крыльев упал на воду. Неужели этот слишком откровенный для ночи звук — предутренний сигнал? Еще темно, на небе незаметно перемен, но уж чувствуется, что недолго до рассвета, что скоро победно блеснет румяная зорька. Луна так и не показалась из-за туч, но в ельнике чуточку посветлела. Ночь тронулась. Первыми догадываются лыски. «Кю-ке-ке, кю-ке-ке» ке дают сигнал к подъему. Пробуждаются нырки. «Кого-кого» — за ними краншнепы. «Кули-кули» — на наших глазах бледнеет сумрак. В розовой мгле раскрывается сонная земля. Прорезаются чаще настывших озер, а небо ширится, все более голубеет, и в нем чистой каплей дрожит последняя звезда. Дзинь, дзинь, дзинь, точно в жесть бьет ворон в перелеске и, как по сигналу, все сразу оживает. Пернатый мир пробуждается тысячами голосов, стонут чибисы, на отмелях дразнятся кулики, кричат растерявшиеся кряковые, и какая-то лесная пташка настойчиво пытается вставить в этот разноголосый гомон свой однообразный мотив. — Вот и кончилась ночь, — сожалея, — говорит Пашка, сойдя с места и потягиваясь, как от сладкого сна. Мы оба, приятно уставшие, идем к стоянке. — Скажите, дедушке, пусть разрешит мне сбегать с ружьем на озеро. Я мигом смотаюсь. К завтраку с селезнями вернусь. Охота еще пострелять. — Тут уж я не защитник. Дедушка правильно наказал тебя. — Я в селезни стрелял, а с ним упала и уточка. — Вот отвечай. — В следующий раз будешь осторожнее стрелять. Пашка пропускает меня вперед идет обиженный сзади. — Куда вас с позаранку носила? — спрашивает обеспокоенный нашим отсутствием Гурьяныч и строгим взглядом осматривает внука. — Без ружей, какое дело тут? — Дедушка, — радостно перебивает его Пашка, — ты слышал когда-нибудь, как во сне разговаривают птицы? — Нет? — А как лопаются почки на березе? — Пак, пак. — Не слышал? — Вот я тебе сейчас пакну. — «Ишь, чего выдумал, баламут? Сам не спишь, и других смущаешь. За дровами бы сходил». Но как ни старается Гурьяныч придать своему голосу строгость, это у него не выходит. На Пашку смотрят ласковые глаза, и в них столько доброты, что, кажется, хватит на то, чтобы согреть весь мир. Парнишка улыбается, берет топор и, легко перепрыгивая через валежник, скрывается в ельнике. Гурьяныч строго смотрит вслед внуку И какая-то внезапная мысль омрачает его лицо. Он снимает с огня вскипевший чайник, садится около меня, сидит мрачно, нахохлив, сомкнутые брови. «Странный у нас Пашка!» — начинает он грустно и смотрит на меня. «Пойдешь с ним в лес, все прислушивается, чего-то соображает, а то вдруг ни с чего развеселится, запоет и начинает бормотать, птиц передразнивать». Иной раз ему не втерпеж станет в зимовье, уйдет в тайгу и всю ночь один, как зверь по сопкам мается. Чего его несет туда иногда в непогоду, не знаю. Мы со старухой было поперек пошли. Да где там? Вот я и думаю. Растет без отца, без матери. Завалило их обвалом на прииске. А мы со старухой что можем дать ему? Сами малограмотные. Кроме земли до леса ничего не видели, жили трудно. А теперь старость ложится на плечи. Он же к тому не одетый, не обутый, никак другие. Ума не приложим, что делать с ним. А я, Гурьяноч, думаю, хороший растет Пашка. За него вам скажут спасибо. Я осторожно кладу ему на плечо руку. Вы привили ему любовь к труду. Открыли загадочный мир природы. У многих ли есть такие воспитатели? Ну и что же из того, что он донашивает вашу телогрейку, ходит в латаных сапогах? Это не главное. И уж сознайтесь, Гурьяноч, довольны вы внуком — Ну-то, конечно, но жизнь другая, не то, что в наше время была. Отстанет он в лесу, да и кому нужна теперь природа, — горестно заканчивает старик. Но тут появляется Пашка с дровами, и наш разговор обрывается. Мы наскоро завтракаем, вьючим кудряшку и снова в путь. Неведомой тайгою Озера остаются левее. Гурьяныч ведет нас лиственничным перелеском на северо-восток к плоскому водоразделу, напоминающему спину лежащего зверя. За ним в необозримой дали рисуется хребет Усмун с зубчатыми гольцами. Где-то там, на одной из главных вершин, инженер Макарова ждет паутину. За озерами начинается дикий край. Слева безрадостные мари. Они заворачивают на запад, уходят в голубые туманы. Летом на них комариное царство и глушь. Впереди же, по широким падям, по холмам и отрогам, лежит в синеве бархат весенней тайги. Она всегда загадочная, опасная. Пашка забыл, что идет по земле, он весь устремился вперед, не смотрит под ноги, спотыкается. Широко открытыми глазами парнишка пожирает горы со снежными вершинами и черными провалами, появившимися на далеком горизонте, а сам весь во власти детских несбыточных желаний. Да кто из нас в 13 лет не завидовал путешественникам, не мечтал об охоте на тигров, медведей? Кому не казалось, что за родным селом За знакомым контуром горизонта лежит таинственная страна, где тебя ждут подвиги и великие открытия. И Пашке сейчас представляется, что именно за Марью, по которой мы идем, раскинулась эта загадочная страна, вся в холмах, в синеве лесов, теперь доступная, реальная. Идем молча. Гурьяныч не спешит, бережет силы. Путь долго вьется по равнине. С болота сорвалась Вспугнутая нашим появлением стая черных уток, тотчас из лиственницы живой ракеты взвился в небо сапсан и на миг замер в высоте, будто рассчитывая кратчайший путь для нападения, затем рывок вперед, и под сапсаном в паническом страхе забилась стая удирающих уток. Какая дьявольская стремительность у этого пернатого хищника! Утки бросаются из стороны в сторону, уносятся со страшной быстротой, но сапсан бьет точно, и жертва, кувыркаясь в воздухе, летит вниз. За болотом кочки, залитые водою. Идем напрямик. Ветер сырой и ершистый, сечет лицо. Старик останавливается, пугливо смотрит на свинцовые с огненными краями тучи, неизвестно откуда появившиеся над нами, и начинает забирать вправо, торопится к лесу. «Должно дождь будет», — говорит Пашка и кивает на деда. «У него насчет погоды осечки не бывает. Тучи гасят свет солнца. Еще мрачнее и неприветливее становится на топкой равнине. Болота вздымаются, темнеют. Неприветливо шумит на них прошлогодняя осока. Смолкают птичьи голоса. Все замирает, приглушенное надвигающейся непогоды — Пашка, вытаскивай из вьюка топор, айда вперед, руби стойки, колышки для палатки, а вы, — обращается ко мне Гурьяныч, — накиньте плащ, не промочить бы паутину, она может непривычно к сырости. — Паутина в непромокаемой упаковке, — успокаиваю я старика. Откуда-то налетает чайка, ветер качает ее на скошенных крыльях. «Кие, кие — Кие-кие! Каким-то зловещим кажется этот печальный крик среди качковатых марий. А вот и гуси беспорядочным табуном летят, послушные ветру, за ними две черные цапли, все спешат укрыться от ненастья, а небо молчит, темнеет, как заколдованное дышит холодом. Гурьяноч тоже спешит, сожженными шагами отмеряет целину, одну кудряшку, обремененную старостью, кажется, ничто не волнует, она еле тянется на поводу. «Уж ты, голубушка, не упрямься, прибавь шагу», — уговаривает ее старик. С неба все чаще доносится рокот, будто ворчание потревоженного зверя. Вдруг потрясающий силы удар над головой. И сразу хлынул дождь, словно продырявилось небо. Запахло мокрой травою, одежда на плечах отяжелела, липнет холодным пластырем к телу. Пока добрались до ельника, сняли вьюки, поставили палатку, промокли до нитки. Наконец забрались под полотняную крышу. Теперь пусть льет сколько хочет. Приятно слушать, как водяной шквал налетает на разлохмаченный лес, барабанит по палатке. Но не успели мы еще расположиться, как ветер стих, смолкала гроза, и дождь перестал. Даже обидно показалось. Выбираемся наружу. Солнце еще в тучах, а без него вокруг холодно и скучно. Быстро разводим костер, стаскиваем мокрую одежду, развешиваем ее вокруг огня. гурьяныч оголяет и греет волосатую грудь. «Главное — сердце оживить», — говорит он, с наслаждением глотая горячий от костра воздух. Пашка в восторге. Он готов горы свернуть. Натаскал целый ворох дров, сбегал за водой, вырубил таган и теперь накладывает в котелок картошку. «Парнишка готов выполнить любое наше поручение». Ведь это его первое путешествие в глубь тайги, первая палатка, первая кровавая мозоль на ноге. Каждый кустик, каждая тень, каждый солнечный блик таят для него уйму самых удивительных неожиданностей. А шум весеннего ручья, песни птиц, воскресших после дождя, звуки падающих с хвои капель, все это сливается в несмолкаемый гимн жизни. Многое из того, что он видит и слышит, уже ему знакомо, но здесь, далеко от дома, все это кажется необычным, неожиданным, наполняет новизною его душу. На небе заглубили проталины, выглянуло солнце. Радостным гулом ожила природа. Все ярко запестрело, воздух наполнился тяжелым смоляным ароматом. В ярком свете посвежела тайга. Пашка вешает на огонь котелок с картошкой, подвигает к жару чайник, отходит от костра и неожиданно смеется, хлопает в ладоши. — Чему радуешься? — спрашиваю его. — Так просто, не знаю, чему. — Гляньте, бабочка! Он вдруг бросается за нею, но тотчас останавливается. Какая-то серенькая птичка на лету схватила бабочку и исчезла в чаще. Лицо парнишки омрачается. Он долго стоит на месте, не то прислушиваясь к бурной, но скрытой жизни леса, не то смутно догадываясь о законах, которые правят таежным миром, о праве сильного. Гурьяноч тоже замечает настроение Пашки. На лицо старика набегает тревога. Он подходит к внуку, кладет ему руку на плечо. «Что с тобой, внучек?» «Ничего, так просто». И парнишка снова оживает. Старик успокаивается. Мокрая земля парит, возвращая небу влагу. В от солнца темнеет хвойный лес. Над холмами в промытом дождем воздухе кружатся коршуны. Гурьяноч потыкал прутиком картошку, достал одну, откусил бочок, погонял языком во рту горячий ком, проглотил. «Готово. Снимай, Пашка. Маленько заправимся и дальше пойдем. Теперь все тайгою в гору». Пашка сливает из котелка воду, ставит его в круг. Старик режет большими ломтями хлеб. «До да чего же вкусна горячая картошка в мундире?» Мне вспоминается детство, поездка с мальчишками в ночное, костры. Бывало, раздавишь обугленную, испеченную в золе картошку, тебя обдаст горячим ароматом, и не знаешь, что приятнее, этот аромат или сама картошка. Пока сворачиваем лагерь, вьючим кудряшку, гаснет пламя костра. Но на стоянке все еще держится запах горячей картошки. «Дедушка, а зачем переставил таган?» — спрашивает Пашка. «Заметил». Довольно, — говорит старик, кивая на парнишку и, повернувшись к нему, поясняет. — Уходишь с табора? Установи таган так, чтобы его тонкий конец был обращен в сторону твоего пути. — Зачем? — Если кто-нибудь сюда придет, то по нему догадается, куда мы ушли. Да и если случится, что с нами, скорее найдут. — Кто такое придумал? — Жизнь. В тайге свои неписанные законы. А ты по что костер не залил? Дедушка, Пашка виновато смотрит ему в глаза, я забыл. Да сейчас и пожара не может быть, все сырое. Сколько раз говорил, привычку надо иметь не бросать огонь в лесу даже зимою. Строго напутствует старик. Он может уйти в глубину и в торфе жить годами, а потом вдруг выплеснет на поверхность и пошел гулять по тайге шальной огонь. Пашка приносит котелок воды и заливает огонь. Еще принеси воды не жалей, чтобы надежно было. Пашка старается. Теперь внучек, твой черед вести нас по тайге. Потом маленько левее, как шли сюда, он натусит лавину. И старик указывает за скорузлым пальцем на водораздел. Учись, пашка, в раз с одного взгляда находить проход в лесу, не теряя направления. По пути заломки делай, чтобы тебя леший и не попутал, когда обратно вести будешь. Пашка и удивлен таким решением деда и бесконечно рад неожиданному доверию. Он заряжает ежевку, бросает сосредоточенный взгляд на просветы в лесу. «Пошли!» — важно басит он и подает жулику знак следовать за ним. Нас проглатывает чаще первобытной тайги. Лес после дождя поблескивает на солнце, пахнет свежим папоротником, Под ногами зеленый ковер из векового мха. Деревья великаны заполняют весь мир, и кажется, что вся земля обросла зеленой щетиной. В таком лесу мало птиц, не бывает звери, их всех пугает застойная тишина и вечный сумрак. Эта тишина и сумрак навевают уныние и на человека, когда он попадает в таежные дебри, и мы тоже вступаем в эту загадочную лесную чащу непробудные дебри с чувством необъяснимой тревоги. Порой Пашка забредет в непроходимую топь, заваленную упавшими деревьями. «Не слепой! Смотри, куда ведешь!» — сердится Гурьяныч. Он выходит вперед, поправляет ошибку внука и вновь уступает ему дорогу. Или кричит «Опять закружал!» «Держи солнце на затылке к левому уху! Об чем думаешь?» пашка ловит солнце и мы идем все дальше и дальше в лесное царство неожиданно сумрачное и темное как джунгли сыролесье по которому нас ведет пашка обрывается дальше старая гарь перехватила наш путь огонь уничтожил высокоствольный лес на огромном пространстве на склонах гор на холмах на равнине перед нами лесное кладбище часть погибших деревьев еще стоит без вершин с обломленными сучьями, удерживаясь на обнаженных корнях. Остальные лежат на земле в чудовищном сплетении точно после битвы. Кое-где видны темнохвойные кедры, чудом уцелевшие от пожара. Мы останавливаемся, потрясенные картиной мертвого леса. Гурьяныч подходит к Пашке и кладет ему руку на плечо. Это тебе, внучек, пример, что огонь может натворить в лесу, ежели халатно с ним обращаться. Какой-то ротозей не залил костер? В его голосе вспыхивает гнев. Или бросил спичку на пол в жаркий день, Пустил пал по лесу. Глянь, какую тайгу погубил. Может, дедушка от грозы лес сгорел? Пашка смотрит ему в глаза. Не знаю. Век прожил, не видывал такого пожара в лесу. А все от людей, от нас, внучек. Вот и давеча. Ты не залил огонь, так и пускает пал. — Говорю, привычку надо иметь. Бережливость должна быть в человеке ко всему. Гурьяныч сбрасывает с плеч однорядку, накидывает ее поверх вьюка, достает топор. Окинул нащупывающим взглядом передний край гари. — Держись за мною, Пашка, хорошо смотри, не напороть бы кудряшку. И старик шагнул в завал. Стук топора будет могильный покой бурелома. Старик выискивает проход, обходит колючие стволы, преграждающие путь, сбивает сучья, уводит нас в глубину мертвого леса. Но чем дальше, тем теснее в этом чудовищном завале. Нас нагоняют черные тучи, внезапно появившиеся и уже прикрывшие полнеба. Гурьяноч косится на них, прибавляет шаг. Повсюду страшное сплетение упавших деревьев. Тучи, сомкнувшись, гасят свет солнечного дня. На землю ложится бесприютная тень, в вышине поднимается ветер. Там с ним спорят два Беркута. «Гроза!» — кричит Пашка. Небо лопнуло витиеватой полоской огня. Сухой тяжелый грохот разряда потряс всю гарь. Старик оглянулся, что-то крикнул нам, показывая рукою на огромный темно-зеленый кедр, единственное живое дерево среди мертвых стволов. Стал напрямик ломиться к нему. Руша по пути топором и ногами вершины и сучья. Мы с Пашкой не отстаем, даже кудряшка прибавила шаг. С нами жулик, он чует беду, то бросается вперед, то крутится у нас под ногами, а небо все больше чернеет, нависает над нами неотвратимой угрозой. Вдруг ветер с разбойничьим посвистом падает, нагарь бьет сбоку. Ожили мертвые стволы, закачались великаны в попытке усмирить ураган, Впечатление такое, будто у мертвого леса свои давнишние счеты с ураганом. Я вырываюсь вперед, отбираю у Гурьяныча топор, рублюсь к кедру. Остается метров двадцать завала, небо распахивается бездной света, вздрагивает ужаленная земля, наваливается шквальный ветер. В воздухе повисает предупреждающий треск. Он множится, доносится справа, слева, сливается в один общий стон. Вокруг творится что-то невообразимое. С грохотом падают скелеты деревьев, бьют раз за разом не смолкая разряды, и кажется, ничего нет страшнее на земле, чем схватка бури с мертвым лесом. Делаем последние усилия, вырываемся из плена бурелома под защиту кедра. Пашка липнет к гурьяночу. В детских глазах страх. Ураган усиливается, хлещет дождь. Качается развесистый кедр, принявший нас под защиту. Он толстый, со старческими наростами, живой свидетель пожара, уцелевший будто для того, чтобы рассказать потомству многовековую историю тайги и эту жуткую лесную трагедию. Все молчим, а битва продолжается. Нет слов описать это чудовищное зрелище, как, падая, еще раз умирают мертвые стволы на земле уже нет места для могил обугленные великаны ложатся тесно друг на друга точно сцепившись в предсмертной агонии ураган наваливается на кедр давит грудью качает непокорную вершину ломает сучья жутко смотреть как сопротивляясь старый кедр поднимает корнями податливую землю как все труднее ему держаться а ветер еще пуще ревет кедр качнулся больше чем следовало и в испуге замер, будто увидел под собою бездонную пропасть. И все же устоял. Но у него уже не осталось прежней твердости, что-то внутри надломилось. Все всполошились. Первым выскочил жулик. Гурьяноч схватил повод, стал тянуть кудряшку из-под кедра. Мы с Пашкой подталкивали ее сзади. Кругом нескончаемые вопли и стоны. Еще один, второй, третий напор урагана — Его последний безудержный порыв, и у кедра подломилась воля. В глубине земных пластов лопнули корни. Мы замерли, ошеломленные случившимся. Видим, кедр неестественно качнулся, пытаясь найти опору, удержаться стоя. Но ветер беспощаден в последнем напоре, и живой многовековой кедр сдался. Он стал медленно клониться к земле, как бы выбирая место для могилы. Потом вздрогнул от корней до вершины и, отбросив кверху, словно руки сучья, старик, казалось, прощался с небом и жизнью. Со стоном рухнул он на пол, подняв огрызками корней гигантский пласт земли и разломившись пополам. Пашка весь сжался. Огромными круглыми глазами парнишка смотрел на распластавшегося великана. Картина гибели старого кедра потрясла его. Тучи, будто выполнив свой долг, стали молча отступать к хребтам. За ними уходил и ветер. Вокруг еще падали обугленные великаны, но все реже и реже. И опять в могильную тишину погрузилась старая гарь. Всюду следы только что закончившейся битвы. Весенний луч солнца, прорвавшийся из поредевших туч, Освежил старую гарь. Гурьяноч стащил с головы шапку, стряхнул с нее дождевую влагу, сказал, обращаясь к Пашке, — видишь, три кедра стоят вместе. Он показал шапкой на группу зеленых деревьев, видневшихся справа поодаль от нас. Их не свалил ураган, а этот упал. Ты понимаешь, к чему я говорю? — Это старый кедр, вот и не устоял, — отвечает тот. Не в том дело, что старый. Одному завсегда труднее, а те вместе, артелью, их не возьмешь. Так и в жизни одному никуда не годится. Пашка закивал головою. Через час мы благополучно выбрались из лесного кладбища. На минутку остановились, поправили вьюг на кудыряшки, себя привели в порядок и тронулись дальше. После дождя в горячем солнце посвежела тайга. В птичьем гомоне, в полете букашек, в аромате трав и листвы — жизнь. Как-то особенно ее чувствуешь после мертвого леса и радуешься вместе с нею весеннему дню. На пути начинаются попадаться поляны. Впереди отрок, за ним — ночевка. Вдруг бегущий далеко впереди жулик поднялся на задние лапы, пугливо вытянул морду и опрометью бросился назад. Даже не задержавшись возле нас, он промчался мимо. «Это зверь!» — таинственно шепчет Гурьяныч и грозит пальцем, дескать, осторожнее. Я хочу вырваться вперед, но Пашка опережает меня, уже крадется к широкому просвету. Ловлю его за штанину, останавливаю. «Не стрелять! Слышишь?» Показываю ему кулак и отталкиваю назад, а сам, шагая вперед, неслышно, мягко. За просветом поляна. Снимаю на комарник, так лучше видно. Пашка все время пытается обойти меня. Только посмей высунуться. Но угрозы не помогают. Хватаю его за руку, веду рядом, как собачонку. У толстой пихты задерживаемся. Нам хорошо видна вся поляна, протянувшаяся вдоль шумливого ручья. «Медведь!» Дрожащим шепотом выдыхает Пашка. Вижу на противоположной стороне поляны под одиноким кедром черное пятно. «Медведь!» Он шевелится. То поднимет, то приляжет, то повернется к нам головою, то задом. Хорошо, что рядом ручей, и зверь не слышит нашей возни, и не догадывается, что два человека, два его врага, стоят с ружьями всего в ста метрах, наблюдают за ним. Не могу рассмотреть, чем он занят. Вытягиваюсь во весь рост и едва удерживаю смех. Ну и хитрец, Мишка, ну и выдумщик, что вытворяет? Пашка! Медведь муравьями лакомится. Встань повыше, посмотри, — шепчу ему и помогаю взобраться на корень. А медведь хоть бы повернул свою лобастую голову в нашу сторону, хоть бы осмотрелся вокруг. Но зачем ему беспокоиться? Ведь у него, кроме человека, нет врагов в лесу, а человек сюда заходит редко. Медведь тут полновластный хозяин, владыка. Все его смертельно боятся, поэтому он спокоен, уверен. Видим, как зверь кладет на слегка разворошенный муравейник лапу. Держит ее с полминуты и затем с наслаждением облизывает. Потом кладет другую. Потревоженные муравьи полчищами выползают из своих подземных убежищ, липнут к его обслюнявенной лапе и примехонько попадают в медвежью пасть. Пашка дотягивается до моего уха. — Пальнуть по нему! — шепчет он азартно. — Я угрожаю кулаком. Но тут слышится треск сучка. Подходит Гурьяноч с кудряшкой. Этот ломкий звук тревожит зверя. Мгновение, и он, мелькнув между стволами черной тенью, исчезает в лесу. — Почему не дали мне стрельнуть? — обиженно спрашивает Пашка. — Зачем? — Шкуру бы показал ребятам. Она еще Мишке пригодится. — Слышите, Гурьяноч, охотник нашелся. — Слышу. — Старик укоризненно качает головой. — Да шкуры тебе, внучек, как до неба. Дробью медведя не сшибешь. А шуток он не любит, враз задерет. Ему это как плюнуть. но ну, убил бы его. Что с мясом со шкурой делать? На кудряшку ни одного куска больше класть нельзя, с собой не унести. Значит, убить и бросить? Куда годится зря истреблять? Чему я учил тебя? Пашка отворачивается и молчит. Я помогаю Гурьянычу перевьючить кудряшку. Пока поправляем сумы на спине лошади, привязываем их Старик жалуется. Года три назад повел я геологов в их лагерь на большое озеро. Был это в июле. Гусь ленял. Подходим это мы к стоянке. Душным воздухом нас окатило. Начальник спрашивает у прораба: опять лошадь пала? Он молчит. Я за палатку прошел, вижу куча гусей. Не соврать бы, по более пяти десятков уже провоняли. Ах, думаю, анафема вас раздери, беззаконники! Гусь во время линька летать не может, так они их палками всех порешили, а съели-то всего двух, остальные сгнили. Верите, пришлось на километр лагерь перенести, дышать нечем было. Уж как я их стыдил, мерзавцев, говорю, росомаха хищник, и то меру знает, убьет, что может съест, остальное припрячет, зря не бросит, а вы же люди. Это, говорит один из них, у нас получилось сгоряча, ишь, какое оправдание. Рассказ Гурьяноча ошеломил меня. Откуда у человека такая безрассудная жадность? Почему мы с прохладцей смотрим на подобный грабеж? И вы отступились? — спросил я. Председателю сельсовета все обсказал, а он сам малость баловался браконьерством, на том оприсохло. Надо бы в район написать. Беда, грамоты нет, а то бы не попустился, запек бы их охальников в тюрьму. В тайге человека положено больше спрашивать. — Надо было запечь, — согласился я. С тех пор перевелись гуси на Большом озере. Разве птица устоит? — А где же жулик? — спохватывается Пашка. — Его, видать, далеко швырнуло, считай, уже до поселка добегает. — Какая сила у медвежьего духа! — смеется Гурьяныч. — Жулик, жулик! — кричит мальчишка. — Жулик, жулик! Повторяет эхо в глубине леса. «Обойдемся и без него. Айда, вперед! Да смотри в оба! Ворон не лови! Мы тронулись!» Скоро под ногами появляется пунктир звериной тропки. Тропа переводит нас через ручей, и мы шагаем вверх по его травянистому берегу. Впереди Пашка. Гурьяноч идет позади всех. Я поражаюсь и завидую его наблюдательности. В лесу он как в своей избе. Зорко охватывает вокруг все, что нужно. «Пашка, глянь!» — кричит старик, останавливаясь у толстой и ровной березы. Он любовно ощупывает ее, измеряет на глаз. «Че тут смотреть?» — спрашивает внук. «Место приметь. На обратном пути корусь дерем. Дома берестяную лодку смастерим для рыбалки. Уша легка будет. За мое почтение!» Я заламываю черемуховый куст Старик перегораживает наш след Валежиной. Так, он считает, приметнее будет. Через час выходим на увал и поражаемся. Перед нами впереди и слева до самой равнины лежит огромная площадь вырубленного леса. Но пней не видно. Они утонули в поднявшемся молодняке густым хвойным ковром, прикрывшим землю. И над этим зеленым хвойным миром всюду стоят купы темных кедров, оставленных заботливыми лесорубами для продолжения рода. И тут сразу представилась мне печальная картина бесконечных пней, что видели мы вчера, и черный, обугленный после пожара, земли. А ведь и тут, и там хозяйничал человек для одной общей цели, но хозяйничал по-разному. Тут проявилось все, и достижения науки, и любовь к лесу, а там слепая беспощадность. — Теперь видишь, — говорит Гурьяныч, подходя ко мне, — ведь можем делать по-настоящему, бережно. Вот тех бы заготовителей на этом примере к ответу, чтобы и другим не повадно было, а нет, не возьмешь. План перевыполняют молодцы, а о завтрашнем дне пусть за них косолапой думает. А ты, Пашка, гляди и соображай, что к чему-нибудь равнодушным. Тропа забирает влево, вьется змейкой по крутизне, выводит нас по отрогу на седловину, сдавленную с двух сторон каменистыми россыпями и поросшую кустами приземистого стланика. Кудряшку приходится наполовину облегчить, взять часть груза на свои плечи, иначе ей ни за что не выбраться наверх. Старенькая она, безропотная, безотказная, как трогательна ее привязанность к старику и мальчишке. Тащится кудряшка следом за ними по жизни, и невозможно ее представить без них, а их без нее. Солнце уходит в мягкую глубину горизонта, медленно погасает день. Тайга дремлет в бледном вечернем сумраке, в провалах скал уже покоятся синие тени. Под нами глубокая лощина, протекающая по ней речонка тут у равнины обрывает свой бег, стихает под еловыми навесами. За ней низина, затянутая продолговатыми пятнами болот, утыканная редкими лиственницами. Болото кормистое, сахаты раньше сюда ходили. За ночь бывало с десяток приходило купаться, а сейчас разве шальной какой зайдет покормиться? Пашка, услышав эти слова, настораживается. Сахаты ходили, спрашивает он. И я вижу, как парнишка весь загорается от каких-то мыслей внезапно возникших в его голове. Но внешне невозмутимо продолжает. «Дедушка, пошли, солнце на закате, и есть охота!» «Ты лучше послушай, тебе говорю. Видишь, как мало остается живности в лесу. Мыслимо ли, сколько прошагали ни одного ребка, ни глухаря, ни следа зверя. А места привольные, им бы тут плодиться вечно, а нет. Хочу, чтобы ты, Пашка, понял, и когда вырастешь, сказал бы...» Тут, дескать, я с дедом своим раньше хаживал. Никакого зверя не было, теперь мы за мое почтение развели и сахатах, и моралов, и медведей, и коз. Я понял, дедушка, пошли скорей, уж поздно. Ладно, потом еще поговорим. Трогай за мною, ночевать будем пониже болота. На поляне, куда привел нас Гурьяныч, стоит старенькая, покосившаяся набок охотничья избушка. Давно исчезли следы пребывания тут человека. Все пришло в полное запустение. Ни дверей, ни окон, кругом мусор, щепки и никем не примятый бурьян, подступивший вплотную к избушке. На земляной крыше выросли две лиственницы. Старик обошел вокруг избушки, заглянул внутрь и неодобрительно покачал головой. «Видать, какие-то проходимцы были, ишь, нашкодили! Печка стояла, нары были из плах!» застеклнные окошки все разорили сожгли на что годится вот ведь какие озорники есть они ничего в тайге не щадят ни живого ни мертвого палатку решили не ставить заночу ему костра пашка уже натаскал дров и со остервенением черебит гуся торопится видно проголодался небо чисто привольно дышит вечерней прохладой где то близко нежно воркуют горленькие и в отдалении звонко кукует кукушка. Эти звуки четко отдаются в старом лесу, а за его резным хвойным краем медленно потухает солнце. Получив минуту, когда Гурьянович ушел к ручью чистить картошку, Пашка коршуном налетел на меня. — Пошли на болото. — Зачем? — Посидим ночь, посмотрим, что делается на нем. — Придет же тебе в голову такая чепуха. Прошлую ночь почти не спали и сегодня без сна. — Там выспимся. — Не хотите? — Сам пойду. Угрожающим тоном говорит он, я вот сейчас дедушке скажу, он тебя живо усмирит. Пашка обиженно отворачивается, молчит. Может, действительно неплохо будет провести ночь на болоте? Чувствую, как постепенно захватывает эта мысль. Только объясни, что делать будем там, нарушаю я молчание. Слышали, дедушка говорил, сахаты туда ходили кормиться. Но ведь это давно было. Может, какой нафарт заявится? И умоляюще добавляет... Так уж уважьте, дедушка одного не пустит. — Хорошо, пойдем, — соглашаюсь я и отправляюсь к Гурьянычу на речку. — Ужинайте без нас, — говорю я старику, — а мы с Пашкой пойдем ночевать на болото. — Это зачем? — удивляется тот. — Пашка тянет, охота ему Сахатова увидеть. — Какие тут теперь Сахатые? — Ты чего баламот придумал? — кричит он внуку. — Котомку надо было бы ему утром накинуть на спину, тогда бы не до болот было. И вы идете у него на поводу. Ничего не случится, Гурьяныч, мы там выспимся и до солнца вернемся. Старик сдается. Ну, разве что. Не забудьте, утром рано тронемся. И советует, на болоте садитесь с нижнего края. Слышишь, ручей вверху гремит, это к погоде. Ночью дух будет к низу тянуть. Захватив телогрейки, плащи, одно ружье и, пожелав Гурьянычу спокойной ночи, мы уходим вверх по лощине. Ужинали на ходу хлебом. Пашка сэкономил кусочек сахара и теперь аппетитно похрустывает им. Минуем одинокий холм, бурый от прошлогодней и свежей травы. При нашем приближении с него сорвался ястребок, взвился над нами и застыл в синеве на одном месте, быстро-быстро работая крыльями. За холмом показалась марь, безликая земля, еще не просохшая от вешних вод. А дальше виднелась свинцовая гладь болот, обставленная кочками. Точно горшками с зеленым черноголовником. Солнце угасает за далекими увалами. Сизая мгла окутывает вечернюю тайгу. Пашка торопится, и я еле поспеваю за ним. Идем по редкому перелеску. Лес стоит заглохший, деревья растут в крифе в кось, иные скрестились друг с другом, многие упали на кочки, но и полулежа продолжают жить. Изредка увидишь прямой ствол, но и он, как и все остальные, прострелен дырами. Корни этих деревьев, напоминающие спрута, лежат на поверхности почвы. Ни один корешок не смеет углубиться в мерзлоту, там смерть. Деревья питаются главным образом за счет постоянно влажных мхов. Болото тянутся до самых гор, и своей витиеватой линией напоминают давно заброшенное русло реки. Возможно, еще в древние времена, когда в творческих муках оформлялся внешний облик земли, сюда была сдвинута часть русла какой-то исчезнувшей реки. Дно этих болот затянуто густо сплетенными водяными растениями, всюду на прозрачной поверхности виднеются плавучие острова из пышного троелиста, удерживающегося на толстых донных стеблях. Берега же болот атакуют высокие кочки, упругая, как жесть, осока и ярко-зеленые мхи. Вода в них спокойная и кажется тяжелой, как ртуть. Мертвая тишина окутывает болото. На тропках, что сбегают со всех перелесков к болотам, следы зверей, кое-где свежий помет. Это нас обнадеживает, и мы прибавляем шагу. У нижнего края болота Пашка останавливается. Тут вот под лиственницей сделаем скрадок, И засядем», — говорит он, натягивая на голову накомарник. Таскаем с ним ветки, вбиваем в землю под лиственницей две сошки, кладем на них тонкую перекладину, отгораживаемся хвоей от болота. Нам его хорошо видно, а нас с болота трудно заметить. Над равниной меркнут последние отблески солнца. Стылая вода не шелохнется, стоит лес, паянный в сумрак, уходит на покой долгий летний день. Нельзя сказать, чтобы в скратке можно было удобно расположиться. Под нами земля вся в шишках, трудновато будет просидеть на ней всю ночь. Выстилаем под собою еловым лапником пол, усаживаемся. Пашка мастится слева, ружье приставлено к дереву. Остается затолкать нижний край накомарника под ворот телогрейки, надеть перчатки и можно отдаться Блаженным минутам ожидания Ночь на болотах Первыми нас обнаруживают комары Вначале появляются дозорные За ними батальоны, полки, целые армии Мы таимся, стараемся не шелохнуться Изображаем собою пни, а комары злобятся, наседают. По болоту плывут маленькие обрывки бледно-пунцовых облаков. Тени становятся все гуще и все менее прозрачными. Мы не шевелимся, оба во власти загадочной тишины. День отходит, еще воркуют влюбленные горлинки, еще поет конек вечернюю молитву и посвистывает дрозд, а козадой... Большеротый ночной крылатый хищник уже овладевает лесом, наполняет окрестности болот однотонными, как журчание ручейка, звуками и носится черной бесшумной тенью по перелеску. Стучат дятлы, над болотами кружится пара ястребов, гудит комар, но все это лишь жалкая попытка удержать день. Ему на смену с гор уже сползает прохладная весенняя ночь. Пашка облегченно вздыхает, подкладывает под себя хвою. Еще несколько минут, и густой сумрак окутает тихие болота. Неожиданно в перелеске зародился и смолк непонятный звук. Мы оба обрадованно насторожились. То ли кто-то, сожалея о минувшем дне, вздохнул, то ли это был один из необъяснимых звуков засыпающей природы. Башка, перестань ерзать и запомни, никаких больше разговоров, забудь, что я рядом!» Он утвердительно кивает головою. В тишине отчетливее и ближе гремит ночная вода речки. За болотом в перелеске перекликаются пеночки, карауля покой земли, томятся болота, окутанные серым мраком. И вдруг какая-то длинная тень прошмыгнула мимо скротка, припала к кочке, замерла. «Кто это?» — спрашивает шепотом Пашка. «Колонок!» «Да, это он, рыжий бесстрашный хищник, вышел на охоту. Наверное, считает тихие болоты своей вотчиной. Мы радуемся появлению живого существа и уже не выпускаем его из поля зрения». Колонок вытянулся всем длинным тельцем из -за осоки, явно почуяв добычу. Теперь и мы ее видим. На кочке у самого края болота сидит кряковая. Утка не чует опасности, занимается нарядом, клювом, взбивает перья на спине, на груди и изредка прерывает свое занятие, чтобы посмотреть на беспокойное семейство сородичей, плавающих там же возле бережка. Какая беспечность! А колонок уже близко, его соблазняет утиный запах. Бесшумной тенью пробирается он сквозь осоку, ближе, ближе к добыче. Вот он становится на задние лапы и замирает рыжим пенечком. Перед ним весь утиный табунчик. Но какое-то досадное препятствие заставляет хищника повернуть назад. Он изгибается, ползет змеей, в его шерсти глохнет шелест травы. Мы следим за ним не дыша. Колонок отползает метра полтора. Снова поворачивается усатой мордой к утке, подбирается к ней слева. Добыча уже близко от него. Он пропускает задние ноги далеко вперед, пружинит спину, готовясь к прыжку. «Да гляни же, дура!» — шепчет Пашка. Я толкаю его в бок, заставляю замолчать. А утка продолжает прихорашиваться, кокетливо вытягивает то одно, то другое крыло, роется красным носом в хвосте и, видимо, от удовольствия что-то шепчет на своем утином языке. Но в самый последний момент она все же обнаруживает опасность. С оглушительным шумом отрывается от кочки, Хищник чуточку запаздывает, виснет на крыле и срывается в воду с пучком перьев в зубах. Поодаль падает и кряковая. Утиный крик, хлопанье крыльев по воде, панический взлет. Колонок видит упавшую кряковую и снова бросается к ней. Тут мы становимся свидетелями трогательного зрелища. Видимо, где-то близко утиное гнездо, и, защищая его, утка ведет себя героически. Она беспомощно бьет по воде сломанным крылом, и этим ей удается отвлечь внимание врага на себя. Обрадованный колонок налетает на утку. Та успевает увильнуть. Это его злит. Он бросается вдогонку. Все повторяется снова. Утка уводит его все дальше и, наконец, улетает. Колонок, видно, теперь только догадывается, что обманут старой кряквой и поворачивает назад. В густом лиловом сумраке растворились за болотом купы деревьев. Слух ловит тревожный шорох стеблей троилиста, всплеск воды. Колонок выбирается на берег, стряхивает со своей полуоблезлой шубы воду, и слышно, как он торопливо идет по осоке. Совсем темнеет синее небо в белых барашках. Все как будто успокаивается. Не слышно колонка, только осока будто шепчет. Предупреждает всех, не верьте тишине. Еще какая-то тень появляется возле скротка и исчезает. Присматриваюсь. Это лиса. Она, вероятно, слышала крик уток, догадалась, что это разбойничает колонок и решила проучить своего конкурента, напомнить ему, кому принадлежат тихие болота. Лиса идет следом колонка, подкрадывается к воде. Вот она затаилась. Долго ждет. Знает хитрое бестие, что к конкуренту может повести в его ночных похождениях. Вдруг хруст яйца, еще и еще слышно, как колонок от удовольствия сладко чмокает. И тут колонка накрывает леса. Писк, драка, возня, короткая погоня. Рыжий колонок позорно бежал, но не смирился с потерей добычи. В наступившей темноте слышно, как острые лисьи зубы дробят яичную скорлупу и как в бессильной злобе фыркает на нее колонок. Опять все стихает. В весенней тишине болот живёт только едва уловимое эхо ночной жизни. Пробудившиеся бесчисленные корешки трав, цветов, деревьев и днём и ночью всеми своими мочками жадно сосут влагу из земли. Миллионы ночных жучков, паучков, букашек, оживших после зимней спячки, торопятся насладиться короткой жизнью. Они кормятся, преследуют друг друга, торопятся заполнить мир своим потомством, но от всей этой ночной жизни доносится лишь слабый отзвук, уловимый только напряженным слухом. Появляются летучие мыши. Они вылетают из дупла лиственницы, под которой мы сидим, и бесшумно исчезают в густеющем сумраке. Потом начинают беспрерывно носиться над болотами, звонко перекликаться, оживают ночные крылатые хищники, их много, они наполняют шорохом таинственный мир болот. Появился и пучеглазый козадой, он суматошно мотается по редколесью в погоне за насекомыми, но вот следом за ветерком прошмыгнула сова, вторая, третья, пробил их час». Тысячи светлячков, больших и малых, блуждают. Над болотом точно жонглеры вдалеке играют факелами. Сзади раздается звонкий всплеск, шелест прошлогодней травы и вдруг пронзительный крик, кряковый у разоренного гнезда. А вот кто-то невидимой рукою тронул ртуть болот, растревожил осоку, качнул вершины деревьев и как будто на минуту утихомирил этот враждующий ночной мир. В ласковом дуновении ветерка — покой. Я передвигаю онемевшие ноги, сбрасываю с головы на комарник. Становится легче дышать. Из-за перелеска сквозь сучья деревьев поднимается в небо луна, и только сейчас я замечаю, как темна и черна эта ночь. Пашка не выдерживает, засыпает, уронив свою безвольную голову мне на колени. Чувствую и мне не устоять, не выдержать испытания ночи. Вдруг наваливается неодолимая усталость, я как-то сразу проваливаюсь в пустоту, и тихие болота исчезают, как видение. Шум, точно взрыв, будет нас. Кто-то огромный с треском заваливается в соседнее болото. Несколько секунд мы не понимаем, где находимся, и что за шум разбудил нас. Шлеп, шлеп, шлеп, слышатся тяжелые шаги по воде. Сахатый, наконец, шепчет взволнованный Пашка. В миг слетел сон, казалось, все замерло, исчезли летучие мыши, убрался козодой, даже речка притихла, все-все смолкло. и только сердце в груди стучит тревожно, громко. Встреча с Сахатом на болоте – наша с Пашкой сокровенная мечта этой ночи. Я делаю парнишке знак, чтобы не шевелился, и легонько дают Тумака в бок. Он ловит мою руку, в волнении сильно жмет. Кладу ружье поудобнее, чтобы в случае надобности можно было бесшумно приложить его к плечу, но это по привычке. Стрелять в Сахатова я не собираюсь. Шлеп, шлеп, шлеп. Зверь близко. Слышу, как глубоко грузнут его ноги в тени, и как он, силой врывая их, не спеша идет к нам. Вижу, как в полосе горизонта, где сливается лохматый край осоки с небом, Впаивается темный силуэт рогатого зверя. Пашку начинает трясти. Теперь даже шепот может выдать нас. За долго стоит в полоборота, испытывая наше терпение. Нельзя сказать, чтобы мы умели владеть им в такие минуты. Мне все время приходится отдергивать Пашку. Того и гляди, сорвется и побежит к зверю, не зная зачем. Уткам видно привычно близость зверя. Они полощутся, ныряют, то и дело встряхивают перья, Низину накрывает волна теплого воздуха. Земля начинает потеть, и легкий туман заволакивает болото вместе с плавучими островками, хлопотливыми утками, рогатым зверем. Густея туман подступает к скраду, заслоняет от нас последние метры пространства. Какая досада! Надо же было появиться ему в то самое время, когда зверь совсем близко. Сидим, терпеливо ждем, не появится ли ветерок. Ухо ловит в предутренней тишине знакомый журчащий звук. Он зародился в вышине и, падая на землю, делается похожим на нежное блеяние. Через две минуты звук повторяется еще и еще. Это Бекас. Вдруг резкий крик черка, торопливый взлет и удаляющийся шепот крыльев. Кто вспугнул уток? Туман качнулся, оторвался от влажной земли, приподнялся и повис плотным непроницаемым сводом на метровой высоте. Какое великолепное зрелище открылось в этой свободной от тумана узкой полоске. Болото лежит в тяжелой свинцовой синеве, впаянное в зелень, а окружающие его кочки похожи на маленьких гномов, охраняющих богатство сказочного водоема. Кажется, Вот сейчас из воды появится добрая фея, раскроются белые кувшинки на воде, и начнется сказка. В просвете появляется что-то живое, но это не добрая фея, а какое-то длинное несуразное существо, напоминающее крупную птицу с откинутыми кверху крыльями. Да ведь это наш Сахатый. Его огромная туша скрыта под водою, видна только рогатистая голова, да иногда всплывает темная полоска спины. Кто бы мог поверить, что это грузное на суше животное так ловко и быстро плавает в воде? Как легко шныряет он по зеленым закоулкам болота, срывая припотевшую листву. Ни разу не прислушался, не осмотрелся, будто купается под охраной надежных сторожей. Боюсь, Пашка выйдет из повиновения и спугнет лося. Все, что досталось ценою почти бессонной ночи, пропадет. Молча охватываю его обеими руками, прижимаю к себе, и мы вместе не сводим глаз со зверя. Он все ближе подплывает к нам. Где-то над болотами луна, но под туманом сырой сумрак. Сахатой обшаривает противоположную кромку болота и, когда его ноги касаются дна, поворачивает назад к глубине. Вижу, как зверь, пытаясь подняться на плавучий остров, подминает его под себя и неожиданно исчезает вместе с ним под водой, заметно только едва движущуюся по поверхности полоску спины. Не часто такое увидишь. В воде сильно булькнуло, и на поверхности болота появилось множество пузырьков. Это зверь сделал выдох под водой. Еще несколько секунд, и вместе с островком всплывает голова Сахатова с охапкой водорослей во рту. И даже теперь, когда шум стекающая с головы вода выдает его присутствие, Сахатый не осматривается, не прислушивается. Он спокоен. Видимо, тишина болота никогда его не подводила. Застыв на одном месте, зверь долго жует, тихонько причмокивая толстыми губами, сыто щурит глаза. Хорошо ему ночью в прохладной воде, под плотным сводом тумана. Но вот... Ветерок налетел на болото с нашей стороны и мгновенно сахатый насторожился, почуяв присутствие человека. Его охватывает панический страх. Он гребет изо всей силы всеми четырьмя ногами к противоположному берегу, шумно дышит. Пашка вскакивает, валит с крадок, бросается к болоту, но тут я ловлю его за штанину, удерживая, подминаю под себя. Между тем какая-то сатанинская сила выносит зверя черной глыбой на твердый берег. И он ныряет в туман. В узком просвете между землею и туманом мы видим только мелькающие ноги. И тут все живое вдруг ополчается против нас. Кряковые, черки, гуси, кулики поднимают протестующий крик. Кто посмел нарушить покой тихих болот? Пашка освобождается из моих объятий, смотрит на меня из-под лобья, хитро улыбается. — Куда тебя понесло зачем к болоту рванулся спрашиваю я усаживаясь на свое место их оседлать бы его в воде вот прокатил бы то да ты что в своем уме на нем парень в беге не удержаться ветром сдует так уж и сдует только бы оседлать а чего вы не стреляли у меня нет разрешения на отстрел о лучше б дали мне ружье ну и чтобы было вот я бы пальнул а зачем он тебе мертвый И без стрельбы чего только не насмотрелись. Спасибо тебе, Пашка, что меня сюда притащил. Уходит тьма. Ветерок прорвался в перелесок, Ласково коснулся моей уставшей головы. Туман закачался, тронулся, словно ледоход. В разводьях заглубело чистое небо. В зеркале болота потухают звезды, За горами властно нарождается день, А с ним пробуждается природа. Свет гонит с земли ночную истому и все больше озаряет мир, наполняет его суетою криками обрадованных птиц, запахом хвои, цветов, влажной земли. Над нами, встречая восход, кружится черный коршун, изредка роняя на землю свое грозное кю кью Лесной ветерок доносит из-за болот стон кроншнепа «Кулик! Кулик!» По самому краю бережка, хватая на бегу букашек, шныряют тресогуски, важничают турхтанчики, купаются утки. У скротка танцуют две рыжие бабочки. С каждой минутой воздух наполняется новыми голосами, жужжанием, писком, дракой, шелестом травы. День входит в свои права. Туман редеет лочьами ложится на болото жмется косоки. пора и нам возвращаться на стоянку на обратном пути еще сюда пашка не договаривает хватает меня за плечо косит удивленными глазами куда то вправо осторожно поворачиваю туда голову и тоже не в тридцати метрах от нас на кромке болота в прозрачном клочке тумана вырисовывается силуэт рыжего козла Он весь насторожен, в страхе пялит на нас свои огромные черные глаза, готовый в миг броситься на утёк. Да это Борька! Боренька, Боря! — протяжно кричит Пашка, выходя из-за лиственницы и протягивая руки. Козел удивленно вскидывает голову, на миг замирает, затем крутит рогастой головой, нюхает ветерок, налетающий от нас, и, наконец, осторожно вышагивает вперед вот так встреча козел окончательно узнает пашку прибавляет шаг налетает на него тычет влажные от росы мордой то в один то в другой карманы парнишка выворачивает их и приседая шепчет ему на ухо знал бы что встретимся принес бы что нибудь тебя попотчивать но Борька подвергает пашку более тщательному обыску засовывает свой нос под телогрейку сбивает шапку облизывает лицо Потом точно за какую-то провинность бьет изо всей силы лбов в бок. Пашка податливо валится на землю, хохочет во весь рот. Я подхожу ближе, мне тоже хочется, чтобы Борька толкнул меня. Хочется тоже упасть и хохотать вместе с Пашкой. На болото падает первый луч восхода. Борьку охватывает беспокойство. Он долго щурится на выглянувший край солнца, будто что-то вспоминая, и внезапно покидает нас. Пашка вскакивает, мы смотрим Борьке вслед. Огромными прыжками несется козел по мелким болотам, подбрасывая высоко зад с белым фартучком и поднимая столб брызг. Все дальше и дальше уходит он в синеву тихих болот, и там за лесом исчезает. Далеко он заходит в своих ночных прогулках. Домой спешит, улыбаясь говорит Пашка. Не хочется ему виниться перед теткой Марфой да перед печкой. Сколько же километров до Марфиного зимовья? Пашка пропускает мимо ушей мой вопрос, у него свои думки. Мне бы Борькины ноги. Что б ты делал? Всю землю обежал. Так, без остановки я обежал. Он серьезным видом поворачивается ко мне. В Индии бы задержался. Глаза его сияют несбыточной мечтой. Почему обязательно в Индии? Из-за слонов, живо поясняет он. Недавно идем мы с дедушкой по джунглям. Лес густющий, обезьян, видимо, невидимо. Гляжу, выбегает слон, и на дедушку. Тут бы его выстрелом свалить, да где ружье взять? Схватил я его за хвост, а он, знай, прет на дедушку. Я и потянул изо всех сил, шкура с хвостом в руках осталась, а слон убежал. Ну и фантазер же ты, Пашка. Да ведь это во сне, ей-богу во сне, а то как-то львов видел. Ну, как-нибудь расскажешь потом, а теперь пошли на стоянку. День начался, а мы еще на болотах. Пашка неохотно плетется сзади. Ни единого комарика. Свежо. Идем, поспешаем. После ночи, проведенной в Перелеске, какая-то удивительно приятная легкость на душе, во всем теле. Гурьяноч за утро хорошо поработал. Срубил лиственницы на крыше избушки. Заколотил в ней окна, двери. Подпер двумя столбами покосившуюся стену. Убрал мусор. Вот это настоящий хозяин пришел в тайгу. Подумал я с гордостью за старика. Увидев нас, Гурьяноч спеша снял котелок, стал раскладывать по чашкам гусятину. Мы с Пашкой набросились на еду. Старик дождался, когда у нас прошел первый приступ голода, спросил. — Приходил зверь? — Здоровущий! — отвечает парнишка, запихивая в рот кусок хлеба. — Значит, пофартило. Какой-то сахатый тут еще живет. — И Борьку видели? Чего плетешь? Старик пронизывает внука испытующим взглядом. Неужто шельмец сюда убежал? А, впрочем, до марфинова зимовья, ежели напрямик, срезать не так уж далеко. Узнал? Как же узнал? Сразу начал по карманам шарить. «Ишь ты, баловник!» — душевно отзывается Гурьяныч. «Даром, что зверь, а умственно понимает человеческую ласку. Не шкодили бы мы в тайге, уняли бы свою жадность. Смотри, как звери расплодились бы!» Приволья им тут какое И корма сколько хошь вот об чем тебе пашка думать надо.